состояли изыскатели, работавших в Ростове на протяжении всего разведвыхода. Один снайпер, один автоматчик, один пулеметчик. Командиром второй тройки назначил Олега Щуку, третий — Павла Сапожника. В первую группу, состоявшую из четырех человек, вошли сам Молотов, Вечный, ходивший в Ростов только первые два дня, а потом мотавшийся посыльным между Батайским и Свободным, Серега, в Ростове прежде не бывавший, и Миша Пельмень.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 что у них основная часть приготовления была выполнена еще 9 и 10 числа. Оставалось все перепроверить, установить радиовзрыватели, что привезли вечный с серьгой, и подорвать в назначенное время. А вот по первому пункту следовало работать с нуля. Взрывчатка, 90 килограммов скального аммонала в бумажных шашках, лежала поблизости в тайнике, но минирование не проводилось. Теперь к имевшемуся Амманалу добавлялись еще 50 килограммов пластита ПВВ-5А, который Молотов со товарищей разделили поровну по выходным мешкам. Охрана складов вооружению фашистов была поставлена основательно. Не подползешь, не подкопаешься. Тут нужно было все делать разом, быстро и отходить. В Ростов они на этот раз не вошли, а въехали уже проверенным маршрутом по железнодорожному мосту через остров Зеленый. Велосипеды оставлять за Доном не стали. Мобильность сейчас была в приоритете. До Тимирницкого моста отряд добрался за 20 минут. Ехали по береговой улице. Там от отряда отделилась группа «Щуки» и двинулась на север по проспекту Терешковой, бывшему проспекту Сиверса, а точнее под ним, в направлении Ленинского района, который, к слову, Арии переименовали в «Незалежний» где располагались свинофермы, продовольственные склады и амбары с зерном, кое группе следовало уничтожить. Группы Молотова и Сапожника проехали под эстакадой Тимирницкого моста, перебрались через речку Тимирник по узкому железнодорожному мосту с одноколейкой, через заросшие кустарником и перегороженные ржавеющим пассажирским составом пути вышли на улицу Привокзальную. Там группы разделились — Группа сапожника двинулась вниз в направлении ЖД-станции «Ростов-Берег», откуда по амбулаторной улице и верхнему железнодорожному проезду должна будет проследовать до улицы имени маршала СССР Малиновского, переименовать которую в честь какой-нибудь антисоветской мрази у довоенной власти, по-видимому, духу не хватило. А как эту улицу называли теперешние хозяева города, разведчики с Кубани выяснять не стали. И далее в район «Советский» который Арий называли Власовским, ГЖД станции Ростов-Западный, где у фашистов был концлагерь. Ну а группа Молотова свернула на улицу Портовую, откуда далее должна была проникнуть в самое сердце Нового Славянского рейха. На Портовой чуть не нарвались на патруль Валькирии. Четыре вооруженной луками и короткими мечами девы появились словно из ниоткуда. Пришлось некоторое время тихо полежать в кустах вместе с велосипедами.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 и бескрайней плоти. — Ой-вей, не пиздишь, Лемазл! — притворно возмутился Вечный. — Видел ты мой поц, а? — я да будет тебе известно казацкой твоя морда необрезанная. А у тебя самого пейсы под носом растут. Как раз бабам между ног щекотать. — Хорош прикалываться, мужики! — призвал подчиненных к порядку молотов. — Сейчас дооретесь? Проверят эти амазонки наши жопы на крепкость. — Йося! Молотов обернулся, накатившим чуть позади велосипед вечного. — Отринь греховные мысли и думай о своей Саре. Во — Во-во! Послушай, командир вечный Он дело говорит. Твоя Сара достойная всяких благочестивых мыслей женщина. Я ее как увидел однажды, так и не могу забыть. Все думаю и думаю. Исключительно благочестиво. — Андрей! что Все-все, командир, молчу. Пошел на мировую серьга.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 За две недели наблюдения кубанцы вызнали каждый дом, где имелась псина, и обходили такие дома стороной. Без пятнадцати два они были на месте, в двух кварталах к востоку от Рейхстага. Здесь дома были все многоэтажные, четыре-пять этажей, несколько девятиэтажек. Освещался центр нового города хорошо. Фонари не электрические, а заправляемые какой-то горючей смесью.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 Занимал военный городок целый квартал в бывшем железнодорожном районе Ростова между улицами до войны, называвшимися в честь поэта-антисоветчика Бродского, академика-антисоветчика Сахарова, диссидентки и, соответственно, антисоветчицы Людмилы Алексеевой и какой-то Дины Каминской. То ли правозащитницы, то ли хрен знает кого еще. Молотов про нее ничего толком не знал, но Йоси его коротко просветил. Сбежала баба от репрессий в США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 минирование Адольфа Гитлера и отход. А пока Миши Пельменю и Андрею Серге предстояло пройти дворами примерно 300 метров до улицы Сахарова, там укрыться и ждать. Там же, военгородок НСР, 20 минут спустя.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 Улица Академика Сахарова, 2, 28. Сухопутный крейсер «Адольф Гитлер» представлял из себя сцепку из двух поднятых на 12 четырехколесных самолетных шасси пассажирских вагонов. На одном вагоне выселись четыре длинные мачты, снятые из какого-то речного или даже морского судна, а из окон второго вагона, служившего прицепом к первому, торчали зачехленные стволы крупнокалиберных пулеметов.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 Кречет бодро прохаживался по тротуару вдоль здания штаба ВСНСР мимо парусника, широко расставленные колеса которого занимали почти всю проезжую часть улицы. От ограды со стороны перекрестка с улицы Бродского до противоположной ограды на перекрестке с Алексеевой и обратно вдоль здания напротив, которое занимал инженерно-технический департамент Рейха. Песочной формы его была тщательно отглажена, сам Кречет гладко выбрит,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 осторожно, будто медленно взял нож в правую руку и прыгнул на Кречет сзади. Левой рукой нападавший обхватил голову ефрейтора и рванул ее назад, а правый нанес точный колющий удар ножом сверху вниз, чуть пониже в блуждающий нерв. Кречет умер мгновенно. Человек в застиранной флоре не дал телу упасть и быстро оттащил его назад за шасси второго вагона.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 потом рюкзак товарища. «Давай, Серега, перескакивай и пошли минировать Гитлера. Я в этой твоей взрывчатке ни хрена не соображаю». «Это ничего», — ответил ему Серега, перебравшись через ограду. «Взрывному делу я тебя прямо сейчас обучу. Вот как ты лысово у контрапупил. Это прямо из коуства». «Тем временем в военном городке».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 Но теперь, когда у отряда появились пластит и электроника, схему доработали. Фитиль заменили специальным радиоприемником с электродетонатором, а аманаловые шашки, в которые вставлялись капсюли-детонаторы, брикетами ПВВ-5А. Хорошая получилась схема. «У нас 20 минут», — сказал Молотов, посмотрев на наручные часы с красной звездой и надписью «Командирские», когда они подошли к расположенным друг против друга окнам посередине зданий. — Цигель-цигель, командир! — вечно принялся доставать из рюкзака вощенные брикеты, пластиковые взрывчатки, шнуры, отдельно упакованные капсюли-детонаторы, радиовзрыватели и заряженные батареи-аккумуляторы. — Успеем! Молотов стал быстро закладывать один из законных проемов шашками Манала. Выложив ряд, развернул брикет пластита, нарезал ножом, словно сало, проложил поверх шашек и снова пошел выкладывать шашки, крепко впечатывая их в густое темно-зеленое тесто.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 подлесок от заросших лесом дворов, подступил к асфальту вплотную и местами даже пробрался через проезжую часть через крупные трещины, но пока не захватил дорогу. Пройдет еще лет 20 или 30, и вот тогда здесь будет сплошной лес, а пока можно проехать, даже с ветерком. До второго поселкового переулка, которым заканчивался проезд верхней железнодорожной, домчали минут за пять. Дальше по улице Циолковского еще минуты три –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 Светящиеся радием стрелки показывали 3,51. У фашистов скоро смена караула. Минирование еще не обнаружено. Серга заминировал поросник так, что, если бы обнаружили и полезли разминировать, уже бы рванул. Вот с арсеналом там все просто. Отсоедини радиовзрыватель, отнеси подальше, и можно разбирать остальное. Смена в четыре часа ровно. Оставалось 9 минут.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 Тотчас похватали лежавшие на асфальте луки и бросились в рассыпную. Молотов так и не понял, кто из валькирий была старшей. Они просто рассредоточились, прикрываясь кирпичными столбиками ограды, и в искатели полетели стрелы с такой интенсивностью, будто дев было не четыре, а все 16 «К бою!» — громко скомандовал Молотов, соскакивая с велосипеда и отщелкивая крепление, удерживавшее вдоль велосипедной рамы пулемет. Искатели последовали примеру командира.